Глава 26. Арина. Я с улыбкой возвращаюсь к машине. Светик сейчас резвится где-то в лесу, прячась за мягкой шубкой. За нее можно не переживать. Ничего опасного там не произойдет. От меня толку никакого. За детьми присматривают учителя, взрослые оборотни. Они-то и будут обеспечивать не только безопасность, но и контроль, чтобы разгоряченные малолетние оборотни не попали в беду и не натворили дел. Я здесь на самом деле лишняя, поэтому со спокойной душой возвращаюсь в школу. У меня много планов на остаток дня и вечер. Мир вырос из старых вещей, так что я хочу купить новый. А еще может сходить с ним наконец-то в кино, а то все эти переживания за лучик выбили из колеи. Сколько мы с сыном не гуляли? Да наверное не меньше недели. Пора наверстывать. Разглядываю киноафишу. Нахожу недавно вышедший мультфильм, прикидываю, что до фильма чуть больше часа. Я как раз успею выхватить Мира из школы и успеть на сеанс в ближайший торговый центр. Звоню в школу и прошу, чтобы Мира привели к воротам. Не хочу терять время на его поиски. Конечно, мой мелкий шалопай не обиделся, что я не взяла его на посвящение сестры, но искать его по всем школьным площадкам для тренировок И в огромной школе то еще занятие. Уверена, что он не сидит там, где ему сказали, а опять бродит, где попало. Но как объяснить непоседливому ребенку, что так делать нельзя? «Мама!» Я только останавливаюсь, но не успеваю даже выйти из машины, когда ворота распахиваются, и мир, словно яркая маленькая молния, летит ко мне. Дверь я все-таки открываю, и он впечатывается в мои объятия таратория как у него прошел день. Соскучился, поднимая его на руки, охнув, как ты вырос за сегодня. Я большой, мир пытается вывернуться, но я успеваю усадить его на заднее сиденье, в автокресло и пристегнуть. Конечно, большой, соглашаюсь с ним, и раз ты у меня такой взрослый, то сегодня мы пойдем на взрослый фильм. Подмигиваю сыну и возвращаюсь за руль. Фильм? Вопит он восторженно. Мы выезжаем на дорогу, и я краем уха слушаю о том, в какие истории влип мир за сегодня. О знакомстве с каким-то мужчиной не переживаю. Имя Соболева звучит чаще, чем описание нового знакомца. Так что ничего опасного, скорее всего, мой сын опять влез в разговоры взрослых. Это не очень хорошо, опять нужно будет поговорить о том, как нужно себя вести. Все же кровь оборотней играет в нем сильно, кипит выплескиваясь гиперактивностью и непоседливостью. Мы заезжаем на парковку перед торговым центром за полчаса до начала фильма. Я отстегиваю Мира, освобождая от ненавистного ему плена, и в этот момент звонит телефон. «Милый, постой спокойно, хорошо?» Смотрю на экран, номер незнакомый, но трубку беру. Слушаю. «Ира!» Смутно знакомый, жиманно визгливый голос – взрывает сознание. Ира? Так меня не называют уже очень давно. Для всех я Арина, а Ира осталась в прошлом. Я вас слушаю. Зашибись, отлично, что слушаешь. Ты где? Мне нужна твоя помощь. Я замираю на какой-то слишком долгий миг, погружаясь в уже забытое прошлое. То, от которого не пыталась убежать. Но каждый раз при малейших проблесках воспоминаний снова закрываю на большой амбарный замок. «Мам, мне больно!» – хнычет мир. Я осознаю, что слишком сильно сжала его ладошку. «Прости, милый. Я слушаю, Лина. Что тебе надо? И как ты узнала этот номер?» Много вопросов, но меня не интересует, что нужно сестре. Больше волнует, как она меня нашла. «Когда деньги не проблема, это легко», – бросает Лина, и я слышу ее тяжелый вздох. «Ты сбежала, а мне нужна твоя помощь. Как раньше?» «Как раньше уже не будет», – выдыхаю и иду к зданию торгового центра. «Что тебе нужно?» «Это не телефонный разговор. Мы можем встретиться?» «Это правда, срочно. Я не хочу ее видеть, но понимаю, что она не отстанет». И что бы ей не понадобилось, это нечто, по ее мнению, очень важное, раз уж не поленилась и нашла меня. Я сейчас в торговом центре «Роза ветров». Буду ждать тебя в кинокафе на седьмом этаже. У тебя 20 минут. Сбрасываю вызов, улыбаюсь сыну, а саму трясет. Я не хочу с ней встречаться, не хочу видеть. Но, наверное, стоит это сделать, чтобы перевернуть наконец-то эту страницу и закрыть книгу а не возвращаться к ней вновь и вновь. В конце концов, я могу поблагодарить Лину и нашу мать за чудесного сына, которого бы не было, если бы не их дикие фантазии. «Мам, не расстраивайся!» Мир заглядывает мне в глаза. «Я не расстраиваюсь, просто эта тетя не очень хорошая». «Тогда зачем с ней встречаться?» – логично спрашивает сын, и я смеюсь потому что взрослые вечно делают то, чего им не хочется. Глупо. Мир тяжело вздыхает, не понимая, зачем взрослые вечно взваливают на себя столько проблем. И я его понимаю. Понимаю, но ничего не могу с собой поделать. Я одновременно хочу увидеть сестру и боюсь этого. Мы покупаем билеты, заходим в один из магазинов, где я выигрываю битву вселенского масштаба. И покупаю миру новые штаны, а после идем в кинокафе. Большая порция попкорна с сыром и запрещенный в другое время сладкий напиток. Сын радуется, дует из трубочки газировку, а я улыбаюсь. «Мам», — вдруг шепчет он мне, — «можно я туда схожу? Мне очень надо». Я слежу за его взглядом и вижу дверь туалета. Она как раз напротив меня, так что спокойно отпускаю его одного. Но в одиночестве остаюсь совсем недолго. Слышу настойчивое покашливание и звонкий голос. «Ира, ты ли это?» На стул, который только что занимал мир, садится ухоженная девушка, в которой я с трудом узнаю Лину. Она тоже смотрит на меня с сомнением, но я оглядываюсь и понимаю, что вариантов у нее других не было. Поэтому и села она ко мне. «Лина, ты ли это?» Повторяю ее вопрос. Она смеется, но как-то натянута. Кривит неестественно пухлые губы. Я рассматриваю сестру. Прикидываю, что в ее красоту вложено много денег. Очень много денег. Значит, все сложилось именно так, как они с мамой и хотели. Какая шутница! Была и осталась. Почему не звонила? Лина нервно постукивает длинным ногтем по столу, тянется к стакану, который оставил Мир. Но я отодвигаю его от нее. «А кому я должна была звонить?» «В смысле?» Хлопает наращенными ресницами. «Мне, маме!» «Тебе?» «Я звонила. Ты потребовала, чтобы я к тебе не приближалась. А мама выкинула меня из дома и сказала всем, что я умерла». «Ой, ты что ли обижаешься, Ирк? Ну это же так глупо! Мы родные, на родных нельзя обижаться!» «Что ты? Я не обижаюсь!» Натренированная дежурная улыбка приклеилась к губам. «У меня не так много времени. Скоро начнется фильм. Не хочу его пропустить. Что тебе от меня нужно?» «Нужно?» Она сжимает зубы. Это кажется забавным. Губы надуваются еще больше. «Роди мне ребенка». «Лина, ты сбриндила?» От неожиданности я даже не сразу нахожу, что ей сказать. Просто смотрю на сестру, а в голове не укладывается, Как можно было прийти с таким запросом? Неужели за эти годы она растеряла последние мозги? Получалось же у нее как-то жить? Или деньги и вседозволенность окончательно затмили ей разум? Почему это сбрендила? Она непонимающе смотрит на меня. Что я такого у тебя попросила? Ирка, тебе что, сложно просто сделать, как я прошу? Забыла, что мы с тобой сестры? Что у нас с тобой вообще-то общая кровь? Неужели ты откажешь мне в помощи, когда я в ней так сильно нуждаюсь? Однажды я вам уже помогла. Мне не понравилось. Лина напоминает мне куколку. Такую наивную девочку, за которую все все решают, принимают важные решения. Не удивлюсь, если окажется, что она на самом деле умеет лишь улыбаться, а всем остальным занимается Макар. Она ведь мечтала о деньгах, получила их и теперь наверняка считает, что все обязаны. «Ты все вспоминаешь о прошлом? Это глупо. А приходить ко мне спустя столько лет, это по-твоему не глупо? Лина, ты взрослая девочка, у тебя есть муж, рожай сама». Я встаю, ножки пластикового стула со скрипом проезжаются по полу, действуя на нервы. Я хватаю ведро с попкорном, но все-таки останавливаюсь, потому что просто уйти не могу. «Скоро должен прийти сын. Нужно успеть разобраться с фантастическими мечтами Лины до этого момента». «Если бы я могла родить сама, я бы тебе не позвонила». Неожиданно выплевывает сестра, превращаясь из красотки в отвратительную, слепленную из разных частей куклу. «Макар хочет наследника, а я не могу ему это обеспечить. Мне нужна ты. У нас с тобой общая кровь. Если он вдруг решит сделать тест ДНК...» Тот покажет родство, и никто ни о чем не догадается. «Восхитительный план!» – произношу с сарказмом, но Лина его не слышит. «А я о чем? Я все продумала. Тебе заплачу. Ты будешь жить где-нибудь неподалеку от нас. Заменишь меня на всех осмотрах. Будешь шляться по врачам. Я уже присмотрела накладные животы. Они выглядят как настоящие. Так что Макар ни о чем не догадается. А как же моя жизнь?» Мне интересно, до чего в своих фантазиях дошла эта сумасшедшая. «У тебя есть жизнь?» — кажется, удивляется она. «Ну, потерпишь там с ней, с работы уволишься, говорю же, дам тебе денег». «Мам!» Этот момент выбирает мир, чтобы вернуться, и я бесконечно счастлива, что он у меня есть. Выдергивает из этого клубка злости, что сплелся в груди. «Все сделал?» спрашиваю, приглаживаю растрепанные волосы. «Мам, о таком не спрашивают». «Мама?» Лина смотрит на моего сына, словно он инопланетянин. «У тебя сын?» переводит на меня ошарашенный взгляд. «Откуда?» «Ты словно с луны свалилась», прижимаю к себе Мирона. «Замужем вроде, а спрашиваешь, откуда берутся дети». Прикрываю сыну уши, опасаясь, что ненормальная решит высказаться. «Знаю, но ты... ты... не понимаю, как ты умудрилась. Для такого же мужик нужен?» «Да, я была права. Лину понесло. Я замужем. Представляешь, даже твоя сестра смогла выйти замуж. У меня дочь и сын, так что твое предложение меня не интересует». Беру Мирона за руку и направляюсь к залу, не прощаясь с Линой, которая так и осталась сидеть за столиком. О чем она думает, меня не волнует. Слишком уж бредовые мысли ходят в ее голове: встретиться с Макаром и что мне принесет эта встреча? Он не узнает меня, а я не узнаю его, потому что все, что сохранилось в памяти смутный образ, наполненный нежностью и надежностью. И ребенка я ему рожать не собираюсь потому что один уже есть. Упрямый, смелый, добрый. Мой волчонок. «Мам!» Мирон дергает меня за рукав. «А кто это тетя?» «Никто, малыш. Завожу его в темный зал, нахожу наши места, но он не успокаивается. Она плохая, мам. Не нужно с ней дружить». «Я знаю. Поэтому уже давно с ней не дружу». «И не будешь?» «Не буду. Обещаешь?» «Конечно». Чмокую его в лоб. Он успокаивается, а я в очередной раз думаю, что высшие силы дали моему сыну намного больше мозгов, чем мне».